Глава 21. «Ну так что?» Откинувшись на кожаном сиденье, установилась Яна Горецкого. Сегодня он снял, наконец-то, свой душный черный костюм и облачился в льняные тонкие брюки и светлую свободную рубашку. Не самый очевидный наряд для шашлыков, но уже хоть что-то. А еще я не могла не отметить, что светлые оттенки на удивление шли Горецкому, делая его менее... деспотичным. «Если ты намекаешь на нет Аронова, то я не против». Удерживая руль одной рукой, сверкнул великоцветской улыбкой Горецкий. «Могу даже скорость сбросить». Я вздохнула так сильно, что окно возле меня слегка запотело. «Господи, этот мужчина думает о чем-то кроме своего удовольствия. Я намекаю на то, что ты задолжал мне ответ на кое-какой вопрос». Прорычала я, на всякий случай отодвигаясь от Горецкого подальше. Тот, смерил меня оценивающим взглядом и, убедившись, что я не собираюсь бросаться на него в порыве страсти, со скучающим видом уставился на дорогу. «Ты про то? Зачем мне нужна невеста?» — хмыкнул он, постукивая пальцами по рулю. Я кивнула. «У меня было еще куча вопросов, но начнем с малого». «На самом деле все просто», — пожал плечами Горецкий, плавным движением руки перестраивая мощную машину в соседнюю полосу. Меня заебало, что каждая собака хочет спасти меня от одиночества и познакомить с какой-нибудь тёлкой. Я закашлялась. «А просто сказать «нет» не понравившейся тёлки не судьба?» Не сдержала я сарказма в голосе. Ни за что не поверю, что Горецкий, боясь обидеть девушек, встречался с каждой из них. «Хотя если речь идет просто о сексе...» «Ты плохо знаешь моих друзей», – тяжело вздохнул Горецкий, резко газуя вперёд. Они готовы на все, лишь бы испортить мне жизнь и свести с какой-нибудь пиявкой высосующий мозг. Я закатила глаза. Странное у моего препода представления об отношениях. И ты готов привезти навстречу с друзьями малолетку в домашних шортах, лишь бы они перестали знакомить тебя с роскошными красотками? Делая паузу после каждого слова, уточнила я. По-моему, кто-то тут что-то не договаривает. Горецкий окинул меня долгим взглядом. «Аронова, я надеюсь, ты осознаешь, что заткнешь за пояс любую роскошную красотку». Медленно, с какой-то неохотой протянул он, играя желваками. «Даже в своих долбанных шортах». Я во все глаза уставилась на Горецкого. «Это он мне сейчас комплимент отвешал? Ох, не к добру это». «Если ты еще надеешься на минет, то можешь даже не стараться» поджала я губы. «Я не верю ни единому твоему слову». Откинув голову, Горецкий рассмеялся. «Аронова, пора что-то делать с твоей заниженной самооценкой». Мужская рука будто незначай легла мне на колено. «Неужели твой отец не обращался с тобой, как с принцессой, и не говорил, что ты самая красивая?» «О, господи!» «Убери свои руки, Фрейд недоделанный!» процедила я, сбрасывая тяжелую ладонь. Думать об отце мне сейчас хотелось меньше всего, а тем более о том, что он сдувал с меня пылинки ровно до моего шестнадцатилетия. Усмехнувшись, Горецкий покачал головой и вернул руку на руль. «Ты как маленький злой котенок, который постоянно обороняется». Улыбнулся он, глядя на дорогу. Так и хочется схватить тебя за шкирку и насильно приласкать, чтобы ты наконец-то расслабилась и замурлыкала. Фыркнув, я скрестила руки на груди и отвернулась к окну. Горецкий довольно точно описал меня, но вот его желание насильно приласкать очень сильно напрягало. Это делало Горецкого похожим на тех мужчин, с которыми мне приходилось иметь дело. И это расстраивало меня. Хотя с самой нашей первой встречи я понимала, что мне нужно держаться от Горецкого как можно дальше. И что ничем хорошим наше странное общение не закончится. Но почему-то ехала с ним в его роскошной тачке к его друзьям. Что со мной не так? «О, черт, Рус, ты взял с собой племяшку?» Завидев нас, воскликнул молодой мужчина в ярко-розовых шортах и со здоровенной золотой цепью на бычьей шее. Даже не знаю, что ослепил меня больше. Я удивленно покатилась на невозмутимого горецкого. Предупредил бы хоть, а то у нас из напитков только вискарь. Не унимался мужчина, спускаясь с крыльца к нам навстречу. Да и похавать, кроме мяса, ничего нет. Я вздернула брови я похожа на фею, которая только зефирками питается?» «Ну, во-первых, эта девочка моя невеста». Холодно проронил Горецкий, притягивая меня за талию к себе. А во-вторых, она обожает мясо с кровью. Мило улыбнувшись, я помахала растерявшемуся мужику. Судя по описанию, я была то еще стервой. «Охуеть!» Расплылся тот широчейный выбель и, спохватившись, протянул мне раскрытую ладонь. «Олег!» Я пожала мужскую руку. «Вита!» Держа мою ладонь своей, тот смотрел на меня, как на розового пони, с детским восторгом и недоверием. «Она настоящая, братан!» Воскликнул он Горецкому, разглядывая меня с головы до ног. А я в очередной раз пожалела, что оделась как беспризорница, да и в принципе, что приехала сюда. Раздраженно вздохнув, Горецкий выдернул мою конечность из чужого рукопожатия и слегка задвинул меня к себе за спину. «Хорош вести себя, как животное!» – процедил он. «Ты пугаешь мою невесту!» Сверкнув хитрой улыбкой, Олег поднял руки вверх. «Понял, не дурак. Проходите на террасу. Там уже все собрались. Будет весело!» После последней фразы я слегка напряглась, подозревая, что весело будет всем, кроме меня. Не обращая внимания на мое замешательство, Горецкий взял меня за руку и уверенно повел в дом. Как-то очень быстро он жился в роли моего жениха. «Ты не говорил, что у тебя есть племянница?» Выдернула я ладонь, когда мы оказались в просторной гостиной, выходящей на открытую террасу. Даже можно было расслышать гул голосовый и громкий мужской смех. «Господи, что же я тут делаю?» Остановившись, Горецкий посмотрел на меня. От его взгляда мороз повешел по коже. «Это проблема?» Слегка наклонил он голову. Я судорожно вздохнула, внезапно осознав, что не знаю о Горецком ничего. Вот вообще ничего. Ни о его семье, ни о том, чем он занимается в свободное время, ни о его слабостях. Вроде как и нафиг оно мне надо. Но все же я не удержалась от вопроса. «Сколько ей лет?» Горецкий внимательно посмотрел мне в глаза. 19. Я удивленно приподняла брови. Всего на год старше меня. А как ее зовут? Она учится в нашем универе? Продолжала я расспрос, пользуясь тем, что на короткое время Горецкий перестал вести себя как задница. Но очень быстро этот мужчина вернул меня на землю. Играя желваками, Горецкий резко наклонился к моему уху и угрожающе тихо прошептал. Прекрати делать это. «Аронова». Я сглотнула. «Что именно?» Скинула я подбородок, удерживая тяжело, как моя жизнь, взгляд. «Пытаться пробраться в мою настоящую жизнь».